Глава 8. Пушистое снежное одеяло накрыло долины и горы, превращая луканский пейзаж в самое мирное место на свете. Древний замок высоко на скале больше не выглядел руинами давно забытой крепости. Снегопад устроил над замком крышу, нарисовал зубцы на разрушенных стенах, подарил жителям рождественскую красоту. Даже старики вспомнили волшебные сказки, которые рассказывали им в детстве. Пенелопа с раннего утра наснимала на свой планшет деревню и заснеженные горы и теперь копошилась на кухне, ожидая к обеду внуков и правнуков. Услышав новости о вчерашних визитах, она рухнула на стул, держа перед собой перепачканные в муке руки. У Камилы тоже был любовник. «Ты шутишь?» «Ничуть». Николета с тоской оглядывала стол, ни крошки от вчерашних пирогов. Какая-то карусель с одними и теми же персонажами, сменяющими друг друга, а потом выскакивает новое лицо, как черт из табакерки. Пенелопа повынула из печи и поставила на стол горячий хлеб. По кухне сразу поплыл аромат, лишающий силы воли. Он гипнотизировал и шептал. «Съешь, съешь кусочек. Потом еще один». Николета представила, как этот аромат выплывает на террасу, потом поднимается еще выше, окутывает теплом и согревает одиноких путников в заснеженных горах. Хотя какие ныне одинокие путники! Кто по своей воле полезет зимой в эти горы? Кстати, а где вчерашние пироги? Поинтересовалась старшая подруга. Маршал Брандалини и Лука их доель? Тебе следовало спрятать остатки, «Добрая ты душа, лето Денизи!» — проворчала Пенелопа. «Ешь давай. Тыквенный хлеб — то, что надо в это время года. Скоро его уже не будет до следующей осени, так что наслаждайся». Николета закивала, рот был набит горячим хлебом, и говорить она не могла. «Что с именами, которые дал тебе Лука? Ты отдашь список карабинерам? Отдам!» Но рано утром я позвонила этим людям. Двое не ответили, а один орал на меня так, словно я виновата во всех его бедах. Он просто бушевал и сказал, что ему не жаль, что Дечио умер. Правда, брови пенелопы поползли вверх, но она тут же спохватилась, вскочила и кинулась к плите. Как она похудела за этот год, с печалью думала Николетта, глядя, как худенькая, седая, как лунь маэстра, хлопочет у печи. Да, он убежден, что Дечио был мошенником, и мир без него станет чище. Думаешь, кто-то из инвесторов мог убить Дечо? Пусть разбираются карабинеры. Но я сомневаюсь, что инвесторы могли знать марку его любимого бренди. А любовник Камилы? Лука? Нет. Он не чувствовал себя убийцей. Пенелопа вновь подняла брови. О, ты знаешь, как чувствует себя убийца? Правда? Понимаешь, он похож на восторженного щенка. Такие не способны на убийство. Тем более... Найти аконит, суметь его применить. Инвесторы тоже скорее застрелили бы дечу где-то на парковке. Где можно найти аконит? Он же не растет у кого-то на заднем дворе. Редко, но его продают травники. Наверное, можно найти в интернете. Некоторые считают, что эта трава имеет терапевтические свойства. Но ты сказала, что это яд. Так и есть. Я бы не стала его использовать ни за что. Но некоторые используют. Особенно в китайской медицине для снятия боли и при некоторых сердечных проблемах. Ты должна была преподавать ботанику, а не математику. Лето, Денизи, растение — твоя жизнь. Зачем ты тратила ее на цифры? Математика — основа нашей жизни, и ботаники в том числе. Ей подчиняются все, все законы природы. Но хватит, хватит. Так значит, это растение можно легко купить. Николета кивнула. Но я не вижу смысла. Оно слишком опасно, и его легко передозировать. Есть гораздо лучшие и безопасные средства для снятия боли, когда ты передашь листок карабинерам. Как только встречусь с друзьями Дэтью, Николета покраснела, у меня два совета. Внимательно глянула на нее Пенелопа. Первый совет. По дороге зайди в салон Анны и приведи в порядок голову. Второй. Я тут кое с кем поговорила. Ближе всех Дечо был со своим кузеном Нину. Посмотри у телефона. Я записала адрес. Если бы не твоя стрепня, Пенелопа Авильянези, у меня был бы миллион поводов на тебя обидеться. Я сразу всем делюсь. А ты тянешь до последнего. Кстати, осталось пара дней до Рождества, что ты собираешься испечь. Николета представила два главных луканских рождественских десерта. Наверное, криспули – тончайшие полоски теста, которые вытягивают машинкой для пасты, вырезают из них длинные ленты, собирают из лент гнезда и обжаривают в кипящем масле, поливая потом свежим медом и добавляя сухофрукты. А может, любимое с детства бакнот – печенье, похожее на большие конфетки-помадки с начинкой, посыпанное сахарной пудрой – мельячо. Подмигнула старшая подруга, и Николета непроизвольно сглотнула слюну. Простой, но нежнейший неаполитанский пирог из рикотты и апельсиновой цедры таял во рту. А если рикотта из лавки сеньора Фабио, от домашней коровы, воздушная и легкая, как облако, она снова сглотнула и исчезла за дверью. Ну вот, совсем другое дело. Анна, самая популярная деревенская парикмахерша, Удовлетворенно смотрела на дело своих рук. Опять выручили травы. Кому бы удалось без записи попасть в салон за три дня до Рождества? Но Анна так любила травяные настойки Николеты, что выкроила время и сотворила чудо. А Николета глазам своим не верила. В умелых руках Анны она словно помолодела на десять лет. Откуда-то появился блеск в глазах, на щеках заиграл румянец. «Разве можно так себя запускать?» Летто Денизи, совсем как пенелопа, возмущалась парикмахер, в довершение накрасившая клиентке губы. Выйдя из салона, Николета выпрямила спину, пару раз загляделась на свое отражение в витринах магазинчиков и даже задумалась, не купить ли ей новую зимнюю куртку, непременно красного цвета, из витрины магазинчика сеньоры Джанны. Ко всему прочему, она чуть не состроила глазки Нина, кузену Дечу. Годившемуся ей в сыновья, высокий и костлявый Нину, тем не менее, производил приятное впечатление. В узком лице с высокими скулами и глубоко посаженными карими глазами был какой-то шарм, притягивающий взгляд. Та самая некрасивость, которая гораздо эффектнее традиционной красоты. В Нина был стиль, как и в его доме. Темно-синий ковер, бежевые диваны, кресло, дубовый журнальный столик и книжная полка — Мелкие красные и синие акценты. Все было очень аккуратно и слегка стерильно. Вот правильное слово. Этот дом был стильным, но в отличие от хозяина, безликим. В нем не было тепла, той нотки беспорядка, которая и вдыхает в дом жизнь. Нина сел в одно из бежевых кресел и скрестил ноги. «Маэстро звонила мне, но прежде чем мы начнем, должен предупредить. Боюсь, я не могу оказать вам большой помощи». Я не разговаривал с Дэччоу почти год. Так что порции свежих сплетен я вас не угощу, хотя их и так хватает в деревне. Не правда ли? В том-то и дело. А мне интересно узнать больше о Дэччоу, как о человеке. Брови Нина поднялись, когда он сделал глоток кофе. О, да, я слышу о нем абсолютно противоречивые мнения. Может быть, вы бы смогли как-то прояснить. Я могу попробовать. Каким был Дэччоу? Не смотрите на его заурядную внешность. Дэчо был одним из тех мужчин, что могут войти в комнату и немедленно завладеть вниманием всех присутствующих. Именно это делало его таким хорошим продавцом. Продавцом? Финансовых услуг. Когда он говорил с тобой, ты чувствовал себя единственным человеком в мире. Это был настоящий подарок судьбы. Поэтому я не удивляюсь, что такая красавица, как Камила, была от него без ума. Так вот в чем дело. Фотографии не передают динамики и харизмы. Теперь понятно, почему как минимум две женщины были в него влюблены. Вы знали о его романе с Бритни? «С Бритни!» – Нина расхохотался. «Дио, Но у него не могло быть романа с Бритни. Почему вы так уверены? Потому что они познакомились при мне, и я был свидетелем их отношений. Кто сказал вам эту чушь? Сама Бритни? Их видели вместе. И что они увидели? Нино закатил глаза. Бритни бегала за Дечо с первого момента, как они встретились. Но он совершенно ею не интересовался. Но если они целовались... Сеньора, вероятно, это спровоцировало Бритни. Но что бы ваш свидетель не увидел, могу заверить, это было не то, чем казалось. Почему вы так уверены? Дечо и Микеле познакомились в колледже много лет назад. На одну вечеринку кто-то привел Бритни. Я был там. Бритни взглянула на него один раз, и все, она попалась на крючок. Это было написано на ее лице. Но Дечо, он был сердечен и дружелюбен с ней, но это было все. Все женщины теряли от него голову, но со временем излечивались. А вот Бритни влюбилась на всю жизнь. Она из Амикели вышла, чтобы быть ближе к Дечо. Знаете, мне всегда казалось, что она выбрала такой способ остаться в жизни Дечо как будто однажды он поднимет глаза, увидит ее и поймет, чего ему не хватает. И все же, сказала Николета, вспоминая историю Луки и Камилы, что-то могло измениться. Может быть, он и начал видеть Бритни в другом свете. Нина поморщился. Очень сомневаюсь, сеньора. Дэчо еле успевал заниматься бизнесом и семьей. Роман он никак не втиснул бы. И он был действительно влюблен в свою жену. «Вы же знаете Камилу? Глупенькая, но красивая. Из всех женщин Дечо выбрал именно ее? С первого взгляда. Есть и еще одна причина. Они с Микеле дружили слишком долго, чтобы Дечо завел роман с его женой. Какими были их отношения с Микеле? О, это тот случай, когда противоположности притягиваются. Я имею в виду абсолютно полярные противоположности. У Дечо было обаяние и харизма, в то время как Микеле... Сухой человек цифр, поэтому у них получился успешный бизнес. Один очаровывал клиентов, другой вел финансовые дела. Деловые отношения могут разрушить дружбу, но это не относится к Дечио и Микеле. Дечио никогда не говорил ни одного плохого слова о друге. Вы уверены? Видите ли, я сам занимаюсь финансами, только немного в другой сфере. Я играю на бирже, и если быть честным, я предупреждал Дечио, «Не начинать бизнеса с Микеле». «Почему?» В нем было что-то скользкое. Но Дечо сказал, что я ошибаюсь. «Вы слышали о рухнувшем инвестиционном проекте?» «Конечно. Я не знаю, кто там был ответственным или где они ошиблись. Мне не предлагали вложить в него деньги. Люди говорят, что это вина Дечо. Это смешно. Говорят, что он понимал все с самого начала и не стал рисковать собственными деньгами». Конечно, не стал бы. Дэччо достаточно разбирался в инвестициях, чтобы почувствовать возможные проблемы. У него была интуиция. Вот почему он был так хорош в своем деле. То есть вы не думаете, что это вина Дэччо? Если там и была чья-то вина, то Микеле. Он всегда мечтал быстро разбогатеть и хватался за любую возможность. Насколько я знаю, Дэччо часто отговаривал его от рискованных проектов. И Дэччо не мог воровать деньги фирмы? Не смешите меня, сеньора. Если кто и воровал, то это Микеле. Но зачем ему тогда об этом говорить? Почувствовал, что все может открыться, и свалил вину на партнера. Как вы думаете, Микеле способен убить Дэччо, чтобы взвалить на него вину за собственные преступления? Нина ответил сразу, глядя в глаза Николеты. Абсолютно. А Камила... Она могла иметь какое-то отношение к смерти Дэчу? Нина рассмеялся. «О, нет-нет. Это... Ну, это немного сложно объяснить. Попытайтесь. Это важно. Она просто такая покорная. Вся ее жизнь вращалась вокруг Дэчу. Я никогда не выносил таких женщин. Они меня раздражают. Женщина, которая не уважает себя настолько, чтобы полностью раствориться в партнере и его интересах. Понимаете, ее просто не существовало как личности, но многим мужчинам это нравится. К сожалению, несмотря на то, что пишут в любовных романах, любви не всегда достаточно для счастья. Неожиданно для себя изрекла Николетта. Спасибо за список. Маршал Брандалини смотрел на Николету так, как смотрел обычно, словно не было ни новой прически, ни накрашенных губ, И эйфория от новой внешности улетучилась, словно и не бывало. Николета сгорбилась, забыв, что только что держала спину прямо, а голову высоко. То есть вы снова в том же поезде. Поезде? Ну да, Микеле сделал это. Чух-чух. Может быть, согласитесь, что это более чем вероятно, но нам нужно больше доказательств. Сеньора Денизи, вы говорите как прокурор. И как же мы собираемся их получить?» В глазах маршала Брандалини прыгали искорки смеха. Если то, что сказал Нино, правда, Дэчиу мог заподозрить, что в бизнесе что-то не так. По словам Камилы последние несколько месяцев, муж казался более расстроенным и озабоченным работой, чем обычно. Может быть, он пытался спасти финансы своей фирмы? Или начал подозревать Микеле? И что вы предлагаете? Гвардия Финанса проводила проверку по заявлениям разоренных инвесторов. Ничего компрометирующего не нашли, а ошибиться может каждый. Я сомневаюсь, что Дечи хранил что-то компрометирующее в своем офисе. Держу пари, что вы не проводили обыск в его доме. Вы же сразу назначили виновной Камилу. Если бы мы назначили ее виновной, как вы выражаетесь, она уже сидела бы в тюрьме. Карисима сеньора. А обыск в этом не было смысла. Думаете, мы ошиблись? Ну что ж, есть время заскочить к Камиле? Вы предлагаете? Конечно, есть. Тогда поехали. Будем надеяться, Микель еще не нанес ей визит и не порылся в бумагах, пробормотала Николетта. «Зачем вам обыскивать кабинет Дэчу? спросила Камила. Она выглядела прекрасно, немного печальной, но отдохнувший и умиротворенный, «Я хотела бы очистить имя твоего мужа», сказала Николета, забыв, что это Брандалини является главным в их дуэте. «Вы правда думаете, что он невиновен? Все будет ясно из документов». Маршал Укоризни наглянул на Николетту и отправился в кабинет Дычу. «Сеньора Денизе, останьтесь пока с Камилой». «Это не обязательно. Моя мама здесь», запротестовала девушка, «Тем более пообщайтесь по-женски». «Думаю, вы найдете темы для разговора». Но разве могла Николета удержаться, чтобы не глянуть в кабинет хотя бы одним глазком? Это был очень мужской кабинет. Солидный и даже шикарный. Дубовые панели на стенах, полы из древесины, покрытые толстым медвежьим ковром. Тяжелый дубовый стол большого босса у дальней стены. К противоположной стене придвинут черный кожаный диван, а рядом стоит небольшая тележка для напитков. Вдоль стен переполненные книжные шкафы, но ни одного бюро с картотекой. Пока ее не выгнали, Николета, затаив дыхание, следила за каждым движением маршала Брандолини. Она вытягивала голову, как черепаха из панциря. Казалось, шея выросла на несколько сантиметров. Маршал подошел к столу и начал обыскивать ящики. Содержимое верхнего оказалось типичным. Ручки, скрепки, прочая ерунда. В следующем ящике папки аккуратно разложенные и подписаны. Страхование, гарантии, квитанции и медицинские счета. Но все эти документы касались личных финансов семьи. Третий ящик был полон вырезок из журналов и газет. Маршал быстро перебрал их, задвинул ящик, перелистал ежедневник на столе. В дверях кабинета появилась виола. «Я сварила кофе». «Прекрасно!» — не оборачиваясь, пробормотал маршал. «Самое время вам расположиться в гостиной и попить кофе, сеньоры!» Николета не двигалась, он повернулся и рявкнул. «Не мешайте работать!» Добровольная сыщица покраснела и выскочила из кабинета, хлопнув дверью. Хотя, если разобраться, карабинер абсолютно прав. Но как же это обидно! И тут Николета замерла. Она хлопнула дверью. Серая мышка, которая никогда не позволяла себе эмоций на людях, а потом хлюпала носом в подушку, хлопнула дверью. Но сейчас нужно воспользоваться случаем и поговорить с Виолой, а не разбираться в психологии. И Николетта вежливо улыбнулась собеседнице. «Я хотела поблагодарить вас за все, что вы делаете», — говорила между тем Виола. «Я так ценю, что вы заботитесь о моей дочери. Я рада помочь». Кстати, почему вы не рассказали дочери правду о Бритни и Дычу? Женщина вздрогнула и с опаской покосилась на дверь кухни. Цз, Вы ей рассказали? Нет. Виола расслабилась. Спасибо. Я была такой дурой. Мы обе с дочерью. Как мы пропустили. Вы думаете, этот роман существовал еще до свадьбы? Так легче. Хуже думать, что он женился на Камиль, а потом завел роман. Так почему вы не рассказали? Это разбило бы ей сердце. Бритни была ее подругой, единственной. Это гораздо тяжелее, чем роман с неизвестной женщиной. Если бы Камила узнала, что любовница Бритни, я боялась, что это может подтолкнуть дочь на край, когда двое самых близких людей, как вы, узнали о романе. Виола вздохнула. Я их видела. Да и чего и Бритни? Она кивнула. Я выходила от Марио. Ну, вы же знаете, тут милый маленький ресторанчик на выезде. У него лучшая пармиджана. Я ехала мимо и решила зайти на бокал вина. В общем, я подъехала, припарковалась, и тут увидела, как из ресторана выходит пара. Это были Дечу и Бритни. Я хотела окликнуть их, спросить, что они делают у Марио, но тут Бритни обняла его за шею, и они поцеловались. Виола снова вздохнула. Я... Я не могла смотреть на это. Я запрыгнула обратно в машину, тихонько закрыла дверь и сползла на сиденье, молясь, чтобы они меня не заметили. Дэйчо знал мою машину, но я припарковалась далеко от них, за пикапом. Они сели в машину и уехали. Я тоже уехала. У меня пропал аппетит. Бритни и Дэчо были вместе в ресторане в середине дня, Это, конечно, противоречило тому, что сказал Нину. Но, возможно, у них была другая причина. Совсем не роман. Это вы сказали Камиле, что видели Дэччо с женщиной. Я была вне себя. Не знала, что делать. Нужно было найти способ рассказать об этом Камиле. Но как? Она и так уже беспокоилась, говорила что-то не так с ее браком. А я все время уговаривала не волноваться. В конце концов Дэччо был занятым человеком. И естественно, что после первых нескольких лет притирки все наладится. Строить жизнь с кем-то — это совсем не то, что строить отношения в первые дни, когда вы влюбляетесь. Она слушала меня, но я видела, что она все еще обеспокоена. А потом Камила позвонила мне вся в слезах. Она нашла помаду на его рубашке. Поэтому, конечно, мне пришлось сказать ей правду, что я видела его с женщиной. Но я не смогла сказать, что это Бритни. Я солгала и сказала, что не видела лица женщины. Она просто развалилась. Плакала без остановки. Вы посоветовали ей поговорить с Дэччо. Она была слишком расстроена. Я сказала, что нужно взять себя в руки, прежде чем говорить с Дэччо. А потом она решила спасти свой брак и промолчать. Потом забеременела, и все должно было получиться. Дэччо был рад стать отцом. И мы думали, все наладится. Думаете, Брит не могла отравить Дечу. Возможно, но она в любом случае здесь замешана. Как это? Микеле дружил с Дечо много лет. Если бы он узнал, что его жена и друг спят вместе, у него больше мотивов, чем у моей дочери. Похоже, никто не любил Микеле, включая его собственную жену. Может быть, ей просто попадаются не те люди, Хоть кто-то должен отозваться о нем хорошо. Николете было о чем задуматься. Маршал покачал головой, появившись в дверях кухни. «Совсем?» – спросила Николета уже на улице. «Совсем?» – «Виола рассказала вам что-нибудь интересное». Она увидела Дэчу с Бритни и рассказала дочери, не называя женщину, чтобы Камила совсем не отчаялась. А кузен Нину, хорошо знающий обоих, Уверял меня, что никакого романа не было, и я не знаю, кому верить. А что, если это все-таки Бритни? Если она вышла замуж за Микеле, чтобы быть ближе к Дэччо, это ненормально и похоже на одержимость. Разве она не становится подозреваемой? Дорогая сеньора, вы каждый раз убедительно рассказываете мне, кто убил Дэччо, и на следующий день приходите с новой идеей. Поверьте, сеньора, мы отслеживаем и другие версии. «По-моему, вам пора отвлечься и готовиться к Рождеству. Но... но я хочу привести вам маленький пример. Любую ситуацию можно развернуть совершенно по-другому». «Вы о чем?» чего изменял Камиле с Бритни. Жена забеременела, он бросил Бритни, и любовница убила его. «Так?» «Звучит правдоподобно», — осторожно сказала Николета. «А теперь представьте, что Камила забеременела». Но Дэччо понял, что любит Бритни, и бросил Камилу. Кто тогда вероятный убийца? Николета замерла. С чего вы взяли? Вы же знаете о Луке, любовнике Камилы. Николета зажмурилась. Я так и думал. Как вы узнали? Гораздо интереснее, как узнали вы. И почему мне не рассказали? Вы знали, что среди многочисленных работ Луки — садоводство. И он в этом хорош, прекрасно разбирается в растениях. «Одна из его клиенток — сеньора Леонетти из Костельмидзан. У нее прекрасный сад. Угадаете, что там растет?» «Аконит!» — прошептала Николета. Карабинер кивнул. «Но как вы узнали? В наше время его почти никто не выращивает. Детективная работа, которой мы занимаемся, пока вы тасуете колоду из трех подозреваемых». Николета надулась, но я должен вас поблагодарить. Помните, вы сказали, что люди выращивают аконит из-за красивых листьев? Я сделал звонки в местные питомники и получил список заядлых цветоводов. И все-таки у Микели мотив сильнее. Фирма могла рухнуть. И Камила тоже потеряла бы все. А так фирма на плаву, изменщика мужа больше нет. Они могли сделать это вместе. Камила и Лука. Но как вы узнали, что они любовники? Вы только что это подтвердили. «Все, что я знал, они близкие друзья. На самом деле я не был уверен». «Вы меня спровоцировали!» — Карабинер мило улыбнулся. Николета развернулась и пошла прочь, стараясь держать спину как можно прямее. «Спасибо!» — крикнул ей вслед Карабинер, но в его голосе слышался смех, и женщина не обернулась.